Налабула вождь и жрец. У него тонкие губы и узкое лицо, так не похожее на негроидные лица его соплеменников. Седые волосы сзади собраны в браминский узелок. Он говорит, что ему больше семидесяти лет. Его зовут Налабула. Он вождь и жрец. -коти. Обязанности на лабулы. Разрешение споров в поселке. Наблюдение за сбором лесных продуктов и совершение молитвы. Пуджи. При вожде полагается быть совету старейшин. Но совета старейшин давно уже не существует. И на лабуле, если к нему обращаются, приходится разрешать споры самому. Но теперь к нему приходит за советами все реже и реже. Молодежь совсем отвернулась от вождя. У нее другие авторитеты. Налабулу стар и уже не может работать. Целыми днями он сидит в поселке и смотрит, как женщины готовят еду и возятся с детьми. Он съеживается, когда на площади Кудеяркоти появляется Утандан. Утандан одет в рубашку и шорты цвета хаки. На голове лихо заломлена шляпа. Утандан служит в лесной охране и считает себя персоной поважнее старого вождя. Он разговаривает жителями поселка громко и поверительно, так, как говорят инспекторы лесного департамента. Он перенял у них манеру одеваться и манеру говорить. Старик горестно качает головой, когда видит Утандана. Раньше кадары себя так не вели. Каждый вечер Утандан похваляется на площади, что скоро сам будет инспектором, разбогатеет и уедет жить вниз, к людям долины. Молодежь собирается вокруг охранника, слушает его басни и громко смеется. И никто не обращает внимания на Налабулу. Никто не интересуется, как жили предки Кадаров. Эти парни мечтают оформить цвета хаки, как у Утандана, Они не хотят слушать рассказы вождя. А Налабула знает очень много сказаний и легенд о предках и богах кадаров. Годами он бережно хранит их в своей слабеющей памяти. Но рассказывать некому, никто не просит его об этом. «Вот ты, Амма, — медленно говорит Налабула, — пришла из далекой страны и просишь рассказать о наших предках. Много лет меня никто об этом не просил. «Разве это тебе интересно?» «Конечно, интересно», — отвечаю я. «Зачем ты хочешь об этом знать?» Недоброе подозрение вспыхивает в узких глазах старика. «Я знаю, люди приходят из долины, все выспрашивают, а потом все это обращают во вред к одарам. Ты, наверное, тоже такая, все спрашиваешь и спрашиваешь. Да нет, я не такая». Начинаю объяснять я. Просто я хочу понять, что происходит с кадарами, почему они стали так плохо жить. Поймешь? а потом расскажешь инспектору, да? Нет, не расскажу. Ну, смотри, успокаивается Налабула. Не рассказывай, а то что-нибудь случится, и с тобой случится. Знаешь черного старика? Он не простит. Ленивой походкой в развалочку Поигрывая бамбуковым стеком, к нам подходит Утандан. «Эй, мупан!» — говорит он развязно. «Опять за свои сказочки взялся». «Не твое дело. Уходи!» — вобрав голову в плечи, отвечает Налабула. Утандан смачно сплюнув отходит. «Послушался!» — удовлетворенно замечает вождь. «Тебя, Амма, постеснялся! А то бы тут такое было!» До Налабулы вождем в Кудеяркоте был его дядя. Преемником налабулы должен стать его племянник. Но племянник не хочет быть вождем. «Кому теперь нужны вожди?» — говорит он. «Их никто не слушает. Вот у Тандан это да. Ему дают красивую одежду, у него на поясе острый нож». Он сам не показывал. Он дружит с инспектором. И парень сплевывает так же, как у Тандан. Да, вздыхает мупан. Прошли наши времена. И, наверное, никогда не вернутся. Беда настигла племя. Был когда-то сильный вождь для своего племени, теперь его нет. Остались три бесполезных вождя. Один в Кудеяркоте, один... в Тхихкаде один Пирамбекули. Даже между собой мы не можем договориться. Три вождя племени кадаров давно уже не решают практических дел. Этим занимаются лесной департамент и контракторы. От мупанов ничего не зависит. Для этого теперь надо иметь материальную базу, а у них ее нет. Они также Бедны, как и остальные соплеменники, и также беспомощны перед чужим безжалостным миром, вторгшимся в жизнь людей джунглей. Вожди, связанные между собой родственными отношениями, собираются только по случаю больших праздников или важных церемоний. Последний раз они видели друг друга в прошлом году на погребальной церемонии. Вожди собрали деньги, на которые купили еду. Ее клали в течение семи дней на листья, чтобы душа умершего не была голодна. Некоторое время спустя эту пищу съели старейшины и вожди. На эти же деньги купили подарки для умершего, и их также положили в могилу. Это были палки для рытья кореньев, нож, глиняный горшок, ложка, сделанная из скорлупы кокосового ореха, и маленький жестяной чайник. покойника похоронили в отдаленных зарослях. «Можно посмотреть его могилу?» спросила я на лабулу. Вождь наклонился ко мне и зашептал. «Нельзя!» «Это для нас табу. В том месте бродят души умерших. С ними нельзя встречаться. Мы никогда не ходим на наши могилы. Это закон предков. Еще никто не осмелился его нарушить. Идем, я покажу тебе наш храм. Мы вышли за поселок, и по узенькой тропинке, заросшей кустарником, поднялись на пригорок, а затем спустились вниз к тихому лесному ручью. Там среди зарослей была расчищена небольшая площадка, обнесенная простой бамбуковой изгородью. На площадке находилось нечто вроде пьедестала, на котором стоял черный вертикальный камень. Перед камнем рос куст, а вокруг пестрели цветы. Тут же стоял Дипак — медный светильник на высокой ножке, а в двух половинках разбитого кокосового ореха курилось какое-то ароматное вещество. — Вот храм, — сказал жрец. — Здесь я совершаю пуджу. Но храмам тоже мало интересуются. Работы у жреца немного, поэтому вождь может быть и жрецом. На некоторых кадаров здесь не нисходит вдохновение, дух богини вселяется в них, когда они прыгают, пляшут и говорят вещи и слова. А это что же, бог? Показала я на вертикальный камень. Нет, богиня, наша главная богиня Бхадракали. Еще есть бог Ай-Япан, но он не такой главный, как богиня. но это же боги долины. Нет, это наши боги, — настаивал вождь. Я не стала спорить. Как и во многих местах, здесь индусские боги приходят на смену племенным, или древние боги получают имена богов индуистского пантеона. Меня заинтересовал Браминский узелок Мупана. Объяснение, которое я получила, было неожиданным и нелепым. «Такой узелок носят жрецы в долине», — доверительно сообщил мне Налабула. «Они называются брамины». «Я тоже брамин, высшая каста, самая высокая в племени кадаров. Выше меня никого нет, только богиня. Даже Утандан не может равняться со мной, как бы ему этого не хотелось. Я Брамин, а он никто. А у Тандану нет дела до Браминов. Он приходит в поселок как хозяин, громко разговаривает, советует, распоряжается. И каждый раз при его появлении вздрагивает старый вождь с Браминской косечкой. Голова на лабулы, невольно уходит в плечи. Тоска и ненависть светятся в его узких глазах.